Глава 28. Четверо суток везли Саблина на север. Он находился в полузабытии. Конвойные сменялись каждый день. Его поили чаем и давали ему хлеба. Два раза приносили жидкий невкусный суп. На пятые сутки утром саблин мельком сквозь полузамерзшее стекло вагона, увидал красные казармы, занесенную снегом канаву перед ними, и понял, что его привезли в Петербург. Коржиков он не видел все эти дни. «Если я знаю, кто для меня Коржиков, — думал Саблин, — то Коржиков, вероятно, не знает, кто я для него. Если бы ему сказал тайну его рождения тот рыжий социалист, то Коржиков бы выдал себя, а он ничего не сказал. А почему тогда он не позволил солдатам отправить его в штаб генерала Духонина, а привез сюда, в Петербург?» Саблин решил молчать, чтобы не случилось. Христа замучили и распяли, но вера Христа и его учение о любви живы уже 20 веков. Офицерство русское хранило заветы рыцарства и сдерживало солдат от насилия и зверства. Оно идет на Голгофу и крестную казнь. Но идея рыцарства от этого станет еще выше и сильнее. И я должен гордиться, что я не только генерал Свита его величество, не изменивший своему государю, что я не только Георгиевский кавалер но что мне Господь даст счастье мученической смерти». Саблин в эти дни испытывал то светлое чувство, какое испытывали первые христианские мученики. Душа его просветлела, тело с его чувствами ушло куда-то далеко, и весь он горел ожиданием чего-то радостного и великого, что соединит его с Христом. Поезд остановился на Николаевском вокзале. Было около полудня, когда Саблина вывели из вагона и через густую толпу солдаты народа провели на Знаменскую площадь. У подъезда их ожидал автомобиль. Саблина посадили между солдатами на заднее сиденье. Несколько солдат с ружьями стало на подножке. Коржиков сел рядом с шофером. «Какого страшного зверя везут», — подумал Саблин. «Как расточительно на народная власть. Во времена царизма преступника скромно отправили бы между двумя конвоинами а тут...» Занесенный мокрым снегом из снеговых сугробов, величаво смотрел на вокзал чугунный Александр Третий. И безобразный памятник вдруг стал понятен Саблину. И он посмотрел на него с любовью. Громадный царь, мужик, царь-великан и телом, и духом тугой уздой сдерживал успокоенную Россию. Он знал и понимал Россию. Он смотрел на тот путь, который он задумал, и который вел на восток. Он отвернулся от запада и застыл в величавом спокойствии. Автомобиль объехал памятник и свернул по второй Рождественский на Суворовский проспект. Знакомые улицы, родные дома смотрели на Саблина. Все было по-старому. Также насупленные густыми грозящими тучами было обложено безрадостное небо. Также сырой туман скрадывал дали и пропитывал сыростью тела. Только снега стало больше и бросало автомобиль на ухабах. Не видно было правильных куч его возле тротуаров, панели не были посыпаны песком. Магазины и лавки стояли пустые, с разбитыми стеклами и заколоченными окнами. Кое-где видны были длинные очереди, и, ожидавшие топли ногами от холода, стояли с бледными, не покрасневшими от мороза лицами и равнодушно смотрели на ехавший автомобиль. Трамвай не ходил, и рельсы были занесены снегом. Автомобиль обогнал не то извозчика, не то собственной сани. Сани были без номера, но лошадь, голодная и худая, еле бежала, и на кучере был рваный армяк и серая папаха. В санях сидел высокий человек с седой обородкой и бледным одутловатым лицом. Саблин узнал в нем знаменитого профессора военных наук, а потом генерала, занимавшего видный пост. В толстой, наваченной солдатской шинели без петлицей, фуражки фуражке, обвязанной башлыком, он ехал по привычному пути к Академии, где он провел столько лет. У Академии толпою стоят люди в шинелях и попахах и слышатся молодой смех и шутки. «Они живут», — подумал Саблин, — «им и горе мало. Они считают себя правыми и идут с жидами создавать третий интернационал, раздувать всемирный пожар классовой революции и уничтожать Россию. А на юге их родные братья также собираются, также смеются, шутят, не готовятся идти, спасать эту Россию. Для меня и для тех, кто на юге, дорога России со всеми ее красотами, ее верою православную с попами, двоянами, офицерами и солдатами, с купцами и сидельцами, с торговками и мужиками, Нам дорог наш быт, который вынесли мы из глубины веков и от которого веет былинами про богатырей и победами над природой, над татарами, над поляками, над шведами и турками, над англичанами и французами. Им дорога утопия, им желателен мир, где люди обращены в скотов, и сами того не понимая, они вкладывают шеи свои в жидовское ермо. Грязными показались постройки офицерской школы. Стекла в большом манеже были выбиты, и подле него не видно было изящных всадников, горцевавших на прекрасных лошадях. Автомобиль пересек Лафонскую площадь, въехал в ворота и покатился между громадных поленец дров. У ворот стояла толпа людей в черных пальто, перевязанных пулеметными лентами и вооруженных разнообразными винтовками. На большом крыльце у колонн притаились облезлые пулеметы с вложенными лентами. В углу двора у правого квартала серым чудовищем стоял броневик, и с его круглой башни хмуро глядела тусклая и не покрытая пушка. Молодой человек в черной фуражке, из-под которой выбивались черные кудри с маленькими усиками на бледном лице, в черном студенческом пальто, поверх которого нелепо задом наперед была надета богатая сабля с новеньким георгиевским темляком, при револьвере подошел к автомобилю и спросил, «Кто вы, товарищ?» «Товарищ Коржиков», — важно сказал, вылезая из автомобиля Коржиков. «Я привез генерала Саблина». «Вас ждут, товарищ», — почтительно склоняясь, сказал молодой человек и побежал к высоким дверям. «Пропустить!» — крикнул он стоявшему у дверей и курившим папиросой красноармейцам.